Эпилог. За неделю до 21 декабря я отправилась в свой дом в провинции, рядом с Авиньёном. День перелома, Новый год, самый короткий день в году. Это такое время, которое следует проводить или с близкими, или одной. Слуг во главе с Бакстоном я распустила на 2 недели, выдав каждому, помимо жалования, солидную премию. Марджери после долгого сопротивления отправилась на праздники и каникулы к дочери и внукам. Так что со мной был только Жилль. Готовила и убирала в доме приходящая дважды в неделю служанка из соседней деревни Бедарит. Мы жилим отлично проводили время. Утром после завтрака я выкуривала трубку и отправлялась по длинной платановой аллее к винограднику. А он впитывал новости и информацию из сети. К обеду я возвращалась, разжигала камин, выслушивала доклад о происшествиях на земном шаре в исполнении саморазвивающегося одушевлённого артефакта, читала, отвечала на письма или бросала их в огонь. После обеда садилась за письменный стол, чтобы дописывать или править учебник по пространственной магии и построению порталов. который нужно было сдать издательству в конце января. К ужину я выбирала бутылочку вина в подвале, чоккалась с жильем, садилась у камина с книгой и раскуривала вторую за один трупку. Здоровый образ жизни, ничего лишнего. Марта Еначикова, Древний коралибритвельда, Заговорщики, Дикие орки всё это потускнело в памяти, подёрнулось пеплом, будто потухающие в камине угли. В ночь Солнцеворот я собиралась выпить бокал игристого вина и лечь спать. За пару часов до полуночи, как раз когда в детективном романе наступил момент истины и мудрый сыщик собрал всех персонажей в одной комнате, чтобы с блеском раскрыть дело, в ворота постучали. Открывать мне не хотелось, но стук не прекращался. И я со вздохом отложила толстый том приключений Эркюля Пуаро. Мало ли, могло что-то случиться в Бедариде, кому-то понадобилась помощь мага или медика. Пару раз тамошний фельдшер прибегал за помощью. На улице моросил холодный дождь. Я набросила тёплую куртку, опустила на лицо капюшон и вышла к воротам. Когда меня перестали тормошить, целовать и обнимать, когда все разделились, сбросили мокрую обувь и расселись, Я обвела глазами собравшихся. Как их оказывается много. Равошаль и полковник Бриксдорн, один с женой, другой с трубкой. Мэрнемир, юный эльф его сын, блестя глазами что-то увлекательно рассказывает столь же юнному орку, весьма похожему на Грунгаха. Сириль и Джалит, а вон из силуэт Кирит у Сирила за спиной. Брашер открывает шампанское. Ерманжо целует пальчики незнакомой хорошенькой блондинки. По утра компания стала расходиться. Кто-то, прощаясь, открывал порталы. Бриксторна и Манжо я уложила в гостевых комнатах. Теодор, улыбаясь, ждал меня возле камина в гостиной. "Я боялся, ты меня прогонишь", сказал он, обнимая меня. "Ну вот ещё Ответила я, пристраивая подбородок на его плече. И ты совсем не сердись, что я так надолго пропал. Не сержусь. Нам с тобой достаточно много лет, чтобы не тратить нервы на эти глупости. Я подошла к камину, подпихнула в огонь недогоревшее полено и осторожно выбила уже остывшую трубку. Тодор обнял меня за плечи и, глядя на огонь, неожиданно прочитал. тот -то обязан всё время смотреть на свет, повторяя упорямо, что смерти нет, потому что в действительности у тьмы нет другого оружия, только мы. Стихотворение Аси Анистротенко размещено с любезного разрешения автора. Конец.